Глава 27. Из дневников лединантариф М. Н. Беклемишева 23.06 903 года 6 часов 30 минут. Курс 12 градусов. КП 6 узлов. Облачность отсутствует. Туман отсутствует. Ветер умеренный, соста. Обходим Мадагаскар до смены курса 82 мили. Вот и закончились наши каникулы. Сегодня утречком еще и не рассвело, как простились мы с нищим и чудесным островком Нуси Маница. И снова позади кусочек жизни и кусочек души. Никогда бы не подумал, что моя хохотушка рогатца способна так по-русски реветь, прощаясь. Оставил ей на память свой золотой погон с вожделенными ею звездочками и пару тысяч рублей, что в моих шкатулках было. Объяснил, как сумел, что за бумажки эти можно получить много-много лодок для рыбалки, много-много седей, ситься на юбке, и нельзя купить ни одной минутки у государя-императора. Не любовь, понятное дело, оплатил. А пригодятся. Вряд ли окажусь я на этом берегу снова, но пути моряка неисповедимы, как и пути господни. А как славно было бы доживать никчемную старость на этом коралловом песочке. Только кому я тут буду нужен, старой развалиной? Нет, все. Что позади, то позади. На руле! Не рыскать на курсе кошачий сын собачьей матери! Есть не рыскать, командир! То-то! Бойся меня! 14 июня проводили Смоленск, которому приказом штаба определено в кратчайший срок разгрузиться в Артуре и немедля вертаться в Питер. Теперь вот пойдем шестером. Последней радиограммой Мария сообщила, что прошла Аденский пролив и скоро нас нагонит. Герасим отстаивается на прежнем месте, по-прежнему же работая для нас маяком. Лодки починили. Перебрали все, до чего смогли добраться, не разбирая кораблик на мелкие части. Изрядно помучились с рулями глубины, но привели их в пригодное состояние. Встав у борта Саратова и приподняв корму понтоном, поставили новый винт. Простились с нашими друзьями. И в путь. 20 часов 0 минут. Курс 66 градусов. КП 7 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Ветер свежий с норд-нордвеста. До островов Реюньон и Маврикий 883 мили. На отряде полный порядок. 17.08.1903. 12 часов 20 минут. Плюс 9 часов к Гринвичу. Облачность отсутствует, ветер тихий, свесто. Стоп машинам! Бухта Врангеля! Вот и закончен наш поход через три океана. После острова Нусиманица плавание наше протекало как-то совершенно обыденно, без всяких там неизбежных на море случайностей. Никаких действительно серьезных поломок и неисправностей, никаких более штормов. Обычное рутинное плавание с учебной целью, обычные погружение при виде дыма на горизонте, обычные рутинные вахты, обычная ставшая привычно рутинной жара в прочном корпусе. На переходе удалось еще несколько раз связаться со штабом и в одной из радиограм МП порадовал нас известием. Амурские казаки заготовили от местного нашего пробконоса бархата Амурского пробковых листов в достаточном количестве. После перехода через Индийский океан устроили на острове Бали еще одну остановку на неделю для отдыха экипажей. Прошли Индонезию через Макасарский пролив, Целебское и море Сулу и, имея на правом траверзе остров Миндора, вышли в Южно-Китайское море. Миновали Тайвань и на цыпочках под РДП просочились мимо Цусимы, заглянув дождливым вечерком для рекогностировки в залив Ассаван, где ознакомились с местными достопримечательностями и промерили кахолотами глубины. На подходе к находке связались с берегом и получили примечательную радиограмму, адресованную мне и подписанную великим князем Георгием Александровичем. Поступают в оперативное подчинение генерал-лейтенанта Г.А. Найденова. На вас возлагается... Вот тебе и господин инженер, вот тебе бабка. Впрочем, начальство не выбирают. Встречались мне в службе начальники и несравнимо менее компетентные. Некоторые сомнения вызывают только вероятная неосведомленность господина генерал лейтенанта в тактике использования подводных лодок. Однако не думаю я, что господину генерал-лейтенанту не достанет ума ограничиваться лишь постановкой стратегических задач, а тактику действий и иные мелочи оставить на наше усмотрение. Впрочем, воленс Ноллинс. люди мы военные, к выполнению приказов без задавания глупых вопросов приучены. А с кем и за что, про то государь знает. Законим сейчас лодки на послепоходный ремонт с полной заменой ходовых машин, а сами... Во Владик, к девкам. 25.01.1904 года После учебного похода со знакомительной целью вокруг Японии, лодки швартовались в маленькой бухте Панцуйта, что расположена чуть южнее от порта Дальнего. Очень красивая и удобная бухта, однако же бухта Врангеля, да и находка будут по живописней на мой взгляд. Командам предоставлен недельный отпуск. Этого, конечно, мало после более чем месячного нелегкого плавания, однако напряженные отношения с Японией вынуждают к пребыванию в повышенной готовности. К нашему приходу у деревушки Шицайтэн подготовили два причала с деревянным настилом на бетонных сваях, выдающихся в бухту, а также мастерские и казармы для размещения экипажей. Небольшой ремонт нам потребуется. Подходы к бухте и сама бухта вследствие совсем невеликих дноуглубительных работ в достаточной мере глубоководны теперь для скрытого захода лодок. Безопасные глубины начинаются сразу же на выходе из бухточки. Всего-то два кабель того. Сами причалы обнесены тащатым забором и замаскированы старыми рыбачьими сетями с нашитыми на них зеленоватыми тряпками разной степени полинялости со стороны моря, скрыты маленьким мысом Наньшаньцуй и не видны совершенно. Все азиаты, в том числе и вероятные японские шпионы, приказом его императорского высочества великого князя Георгия Александровича заранее отселены в иные местности с денежной компенсацией, под предлогом борьбы с китайскими контрабандистами и пиратами, именуемыми здесь хунхузы. Обслуживают стоянку, ремонтную мастерскую и склады обеспечения только русские рабочие. Никто из команды не верит, что дело обойдется миром. Живем в ожидании войны. Вчера произвели на пробу взлет летательного аппарата с рубки лодки. Благо, погода случилась превосходная. Ветер 2 балла, солнечно, температура плюс 5 по Цельсию. Проделать этакий кунштюк с палубы положительно нет никакой возможности, поскольку вращению ротора мешается антенное хозяйство. Как это не удивительно, но все произошло весьма удачно. Вынесли на мостик элементы конструкции, собрали оную в единое целое, накачали резиновые поплавки, укрепленные на посадочных дугах. Бугаев крутанул винт горизонтальной тяги, завел моторчик и уселся на сиденье. Офицеры крепко удерживали вертушку за поплавки, пока раскручивался ротор, затем же, по знаку пилота, отпустили. И что удивительно, эта штука и вправду поднялась в воздух, крутанувшись несколько раз вокруг оси. Потом, провалившись на несколько метров вниз, выровнялась и стремительно понеслась вперед, набирая высоту. Поднявшись так высоко, что его стало едва видно невооруженным глазом, Бугаев совершил несколько кругов в окрестностях бухты и затем, снизившись и выполнив облет кораблей на малой высоте, мягко посадил аппарат на воду вблизи лодки и выключил моторчик. Ему бросили конец, подтянули к борту, вытянули из воды вместе с аппаратом и под восторженные крики принялись подкидывать воздух. Освободившись от объятий, Артем Ефимович подошел ко мне доложиться и явил схему, на которой еще в воздухе изобразил береговую линию и места стоянок судов в порту Дальнем, а также места расположения лодок рыбаков, промышлявших в море. Потом все стали его расспрашивать, далеко ли видно с неба и опрочем. Некоторые отчаянные головы даже просились полетать и крайне огорчились, когда я категорически запретил подобные эксперименты, несмотря на то, что мне и самому безумно хотелось подняться в воздух. Однако не зря же наши пилоты три месяца проходили обучение под руководством опытных инструкторов. Всякое дело требует умения, а то и упасть недолго. С неба. 2.02.1904 года Только что вернулись с Черкасовым из Артура. Были мы приглашены на совещание в узком кругу к его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу и генералу лейтенанту Найденову, которому наши лодки переданы в оперативное подчинение». Встретили нас весьма радушно. Георгий Андреевич поблагодарил за совершенный нами тяжелейший переход в находку. Приказал подать адмиральского чаю и принялся расспрашивать о состоянии здоровья экипажей и его настрое. В подробностях интересовался техническим состоянием кораблей и объемом выполненных после океанского перехода ремонтных работ. Великий князь больше молчал и слушал, изредка задавая вопросы, по большей части касавшиеся наших приключений в походе и обстановки в японских портах, с которыми мы ознакомились. Убедившись в технической нашей подготовленности, ГА принялся ознакомить нас с оперативной обстановкой. Невеселые дела, война практически может начаться в ближайшие дни. Лодкам поставлена первая боевая задача. Поскольку мы не можем начать, как выразился Георгий Андреевич, превентивные боевые действия, то вынуждены отдать инициативу самураям и ждать первого хода противника. По разведывательным данным генерала Найденова, 16 февраля сего года к 11.00 токийского времени ожидается прибытие в главную военно-морскую базу Японии, порт Якосука, купленных в Италии броненосцев Касуга и Ниссин. Нам приказано занять к этому времени позицию в означенном районе и в случае начала военных действий, о чем нам будет сообщено по радио, воспрепятствовать прибытию крейсеров в порт назначения любыми средствами на наше усмотрение». Поскольку о точном маршруте перегона крейсеров информация получена недостоверная, корабли идут под британским торговым флагом и под управлением англо-итальянской команды, то сочли мы атаку в нейтральных водах недопустимой. А вот атаковать непосредственно в акватории Токийской бухты в японских территориальных водах – дело другое. Глубины вполне позволяют, и полное отсутствие у самураев каких бы то ни было средств обнаружения подводных лодок делает это предприятие вполне осуществимым. Мы знаем время и место. Имеются подробные лодцы и карты Токийской бухты, многократно посещавшиеся русскими кораблями. А еще у нас есть надежнейший, как нас уверил ГА, метеопрогноз. Ремонт лодок рабочими фактически окончен. Мелкие недоделки завтра будут полностью устранены. 4.02.1904 года Я, лейтенант Черкасов и остальные офицеры долго сидели над картами, планируя операцию. Разработали несколько разных схем нападения. Рассчитывали различные варианты атак по каждой схеме и наиболее удобные места для их применения. Определяли хронометраж, наиболее выгодные курсы, скорости движения. Назначали ориентиры для маневрирования с учетом волнения, видимости и течений. Особое внимание уделили подводным течениям, высоте прилива и остальной гидрографии. Глубины уточним еще раз непосредственно на месте эхолотами, поскольку рассчитываем прибыть к месту назначения не позднее вечера 15 февраля. Предстоит пройти около 1250 миль, а это не менее 8,5 суток эконом-хода. Приняли на борт боевые мины и по 4 новейших электроторпеды. Сверх штата погрузили еще по 2,45-12, э электри в аппараты. 2.45.12 – торпедные ящики, и еще две в деревянных ящиках на палубу торпедного отсека. В нем теперь совершенно негде повернуться. Придется минерам спать с торпедами в обнимку. Но как смеются матросики, в тесноте да лишь бы самурая побольней обидеть.